Голова вторая. Парви бросила на него взгляд. «Людей не хватает!» «Нет-нет-нет, дело не в этом! Я знаю!» Вермер серьёзно покачал головой. Его глаза загорелись. «Я знаю, чего не хватает!» «Чего?» — хором спросили капитан Грей, первый помощник с тренакитом. Веймер рассмеялся. «Денег, банкнот и золотых монет!» Он выпрямился и продолжил объяснять. Хотя мы не заходили в дома, чтобы провести тщательный обыск. По моему опыту, даже если просто посмотреть снаружи, мы должны были что-то найти. Однако здесь вообще ничего нет. Возможно, люди здесь просто не очень богатые и не имеют привычки оставлять деньги, где попало. Не согласилась Парви. Это не было важной проблемой. Все четверо быстро переключили своё внимание, а выйдя на городскую площадь, они посмотрели на самое высокое здание. Это был собор с чёрным шпилем, Из трещины в кирпичах собора упорно росли грибы. Они были либо простыми невзрачными, либо яркими и красочными. Они переплетались, демонстрируя своё присутствие, которое нельзя было игнорировать на фоне зелёных лос. Такое чувство, что это место заброшено ещё дальше. Парви сделала паузу, а затем сказала. Судя по архитектурному стилю, это похоже на собор богини. А люди здесь тоже верят в богиню? Она нашла это довольно странным. «Жители такого скрытного острова и странного города, похоже, верят в богиню вечной ночи». Старинокитон несколько секунд смотрел на собор, а затем сказал «Похоже на то». Затем он тут же добавил «Такое чувство, что чем ближе мы подходим к площади и собору, тем дольше он кажется заброшенным». Будь то сорняки на дороге, зелёные растения на поверхности зданий или всевозможные грибы, чем ближе они подходили к центру города, тем больше их становилось. А собор, казалось, был покрыт зелёным пальто со множеством дырок. После минутного умолчания Парви предложила. «Давайте пойдём в собор. Пока богиня Всевич наблюдает за этой землей, там не должно быть никаких серьёзных проблем». Капитан Грэй и старина Китон не возражали, но первый повторил правила этой экспедиции. «Войдя в собор, вы можете только смотреть глазами и слушать ушами. Больше ничего не делайте». «Без проблем!» Веймер направился к собору, стоявшему на площади. У Парвини оставалось выбора, кроме как очертить круг на груди и просто попросить защиты у богини. Поскольку времени оставалось мало, все четверо ускорили шаг и быстро добрались до входа в собор. Они не спешили открывать дверь и входить. Они по отдельности осмотрели окрестности. «Очень тихо!» — подвёл так капитан Крей. Остальные трое также сказали, что не обнаружили никаких проблем, Дверь чёрного собора была приоткрыта. После того, как Веймер надавил на неё руками, она медленно открылась. Нижняя часть чёрной повязки капитана Грея тут же засветилась, помогая ему ясно видеть, что происходит внутри. В холле не было ни столов, ни стульев. По обеим сторонам были окна, которые пропускали свет, а вверху было тёмно-красное пятно. Кап-кап-кап. Капли вязкой и бледно-жёлтой жидкости падали с неба и ударялись о землю, как дождь, Создавая ощущение, что купол сильно повреждён и вот-вот обрушится. Не успел Грей заговорить, как увидел, что вязкая отвратительная жидкость растворяется в лужах. Лужи бурлели и пузырились без конца. Пузыри лопались, и из них выползали деформированные младенцы с влажной кожей и бледно-жёлтой грязью. По мере того, как эти младенцы быстро росли, с них капало всё больше вязко жёлтой жидкости, создавая всё больше луж вызывая всё больше пузырей. они начали плакать. Один только вид этой сцены вызвал кровотечение с глаз Грея. Повязка на глазу стала тёмно-красной, словно он был растроган до слёз рождением жизни. Его разум опустел. Он чувствовал, что каждая часть его тела взращивает новую жизнь. Рязкая боль привела его в чувство, и он инстинктивно отступил на шаг назад. Сцена перед Греем вернулась в нормальное русло, и Это был всё тот же пустой зал собора с широкими окнами, нуждающимися в ремонте, и высоким величественным куполом. Не было ни жидкости, падающей как дождь, ни бесчисленных деформированных младенцев и луж повсюду. Грей тяжело дышал. В следующую секунду он развернулся и с криком побежал. «Бежим!» Грей выбежал с городской площади. Он совсем не думал о Парви, старине Китани и Веймере, В сложившихся обстоятельствах он уже считался ответственным капитаном, поскольку всё ещё помнил о том, чтобы предупредить своих товарищей по команде. Грей не смел останавливаться. Полагаясь на свою удивительную физическую форму, несмотря на затуманенное зрение, он бежал без заклятки, пока не выбежал от странного города, не вернулся в грубую гавань и не поднялся на свой корабль. Китон, Парви и Веймер вернулись менее чем через 10 секунд. «Поднять паруса!» – приказал Грей. Он подождал, пока корабль не отплывёт, прежде чем проверить свои раны. Он поднял руку к глазу и тут же ощутил влагу. Однако, поднеся руку к глазам, он понял, что это не кровь, а просто слёзы. Пока он бежал, он всё время плакал. Грей нахмурился удивлённый и подозрительный. Вскоре он убедился, что совсем не ранен. «Что вы видели?» Он повернулся к старинекиту, но и остальным. Веймер посмотрел на капитана. Его глаза были красными, словно он только что плакал. С затаённым страхом он сказал, «Я видел один огненный шар с другим. Они с шипением падали с крыши, а потом взрывались. Свет. Мои глаза были полны света. Мне казалось, что я слеп, но... Нет, я уже ослеп Потом мне показалось, что я таю. Было больно. Очень больно». Веймер вздохнул с облегчением. «К счастью, капитан разбудил меня в тот момент». Он потер глаза и сказал с растерянностью облегчением. «Теперь я в порядке. Просто сначала я всё время плакал, но потом мне стало лучше. Это походило на кошмарный сон». Он хотел сказать, что сон был очень реалистичным. Когда он проснулся, то всё ещё испытывал страх, но через некоторое время он прошёл. Капитан Грей кивнул и внимательно смотрел глаза Веймера. Убедившись, что с ним и правда всё в порядке, он посмотрел на первого помощника старину Китона. «А ты...» Старина Китон посмотрел на далёкую береговую линию и уменьшающуюся гавань и сказал задумчивым тоном. «Весь собор рухнул. Я упал на землю вместе с окружающими колоннами и каменными кирпичами. Это было бездонно. Более того, моя голова, моя плоть и моя кожа падали с разной скоростью, они начали тянуть друг друга. Было больно. Очень больно». Слегка дряблая кожа и глубокие морщины на лице старинной Кьютона задрожали, словно не хотел больше вспоминать об этом происшествии. Он выдохнул и через некоторое время продолжил. «Все моё тело вот-вот должно было разорваться на части. Потом мне показалось, что вокруг меня невидимые руки. Они силой прижали мои руки, ноги, голову, кожу, плоти, кости к моим внутренним органам. Я хотел как можно скорее умереть». К счастью, благодаря вам, капитан, я проснулся в следующую секунду. «Это ещё больнее, чем то, что случилось со мной», — эмоционально сказал Веймер. «Если бы ты не проснулся вовремя, ты мог бы увидеть, как превращаешься в кровавый мясной шар». Парви молча слушала и с благодарностью произнесла. «Мне было не так больно. Я видела тьму. Тьму, которая успокаивала меня. Потом я уснула. Мне казалось, что я снова лежу в своей кровати, пока вы, капитан, не разбудили меня». Капитан Грэй медленно кивнул. «Похоже, что мы столкнулись с разными вещами или пережили разный опыт. Более того, мы не получили никаких травм. Это просто стресс», — подтвердил слова капитана старинокитон. Затем он высказал своё предположение. «Возможно, у нас были иллюзии или галлюцинации по какой-то другой причине. И поскольку у всех разные характеры и опыт, то, что мы видели и пережили, было разным». Не успел старинокитон договорить как Парви выпалила. «Грибы? Может быть, это из-за грибов? Эти грибы были самыми странными?» «Да, определённо!» согласился Веймер на мгновение опешив. «Всем известно, что после употребления определённых грибов можно отравиться и получить галлюцинации. В таком странном месте было разумно предположить, что на человека может повлиять просто приближение к грибам». Капитан Грей серьёзно задумался на мгновение и сказал. «Это возможно!» В воздухе витал очень слабый сладкий запах. Аромат каких-то грибов? В центре городка под названием «Утопия», на поверхности собора, предположительно принадлежавшего церкви Вечной Ночи, грибы вдруг ожили. Они зашевелились и начали бешено выбрасывать большое количество спор. Не успев приземлиться, споры уже превратились в воздухе в разные грибы, затем они продолжили создавать ещё больше спор. А в щелях между чёрными кирпичами занятыми грибами и зелёными растениями, появились бледно-белые крошечные, похожие на детские деформированные ладони. В тишине весь собор рухнул, и в земле образовалась бездонная яма. Огромная яма расширилась, затягивая здания и разбивая их на куски. В других частях города многочисленные дома, которые раньше возвышались, давно исчезли, оставив после себя большие куски разноцветных следов, похожих на стекло. Из глубин земли доносились приглушённые звуки, Всего за несколько секунд здесь воцарилась полная тишина, здания одно за другим поднимались из земли, и город быстро восстанавливался, словно обладал собственной жизненной силой. Обстановка в домах была почти такой же, как и раньше, но в деталях были некоторые отличия, то, что было слева, переместилось направо, а то, что было далеко, стало ближе. Поздно ночью, на корабле. Веймер, который не мог уснуть из-за того, что случилось днём, Вышел на полубу и вдохнул влажный морской бриз. «Ты ещё не спишь?» Он увидел боцмана Парви. Парви была всё ещё в той же одежде, что и днём. Она смотрела на тёмное море вдали и сказала. «Я собиралась спать, но вдруг вспомнила некоторые детали, когда закрыла глаза». «Какие детали?» С левопытством спросил Веймер. Лицо Парви освещал красный лунный свет, когда она говорила. «Под той тьмой, которую я видела в соборе, Было что-то ещё. Не дожидаясь вопроса Веймера, она мечтательно пробормотала. Там было много скелетов. Детские и младенческие. Некоторые из них были нормальными, а другие выглядели как чудовища. Их было полно повсюду. Кроме того, в глубине тьмы, казалось, притался ворон. Конец истории. Тот уголок.